равноправными доверительными отношениями, адаптируясь к переменам. Со временем партнерство этих четырех семей повлияло на распорядок их жизни, и в свою очередь жизненное расписание изменило их партнерство. Изменение в жизненном распорядке было вызвано трансформацией семьи. Они никогда не давались легко, нарушали равновесие в семье, которая затем вызывало новые конфликты. Обсуждение адаптации в структуре начального ограниченного партнерства ведет к компромиссам, к потерям и разочарованиям, так же, как и к хорошим переменам и выигрышам. Сэлли и Дэйв, мама в выходные, папа на неделе, разошлись, когда их сыновьям было 10 и 12 лет. Сначала мальчики проводили неделю с Дэйвом и уик-энд с Селли, но их младший сын Крэг хотел видеть мать чаще. Родители договорились по-другому. Следующий период они разделили каждую неделю между двумя домами. Когда они прожили по этому расписанию 6 месяцев, то согласились, что оно слишком дробно. Затем они решили попробовать, чтобы дети жили с каждым родителем по неделе. Потом Селли получила долгожданное повышение по работе. Она должна была часто уезжать из этого несколько дней в неделю, Ее не было дома. Ей пришлось кого-то приглашать для присмотра за мальчиками в ее отсутствие. Сообразуясь с новым расписанием Селли, Дэйв предложил, чтобы они вернулись к первоначальному варианту, который у них действовал несколькими годами раньше. Мальчики живут с ним в течение недели, а с Селли — по выходным. Селли вспомнила свои прошлые опасения. Она поняла, что ей угрожает. Будут ли мальчики теперь 13 и 15 лет более привязаны к Дэйву, чем к ней? Станет ли Дейв главным родителем, что подумает ее друзья и семья? Дейв и Селли поговорили обо всех этих страхах. Они договорились о том, что когда Селли будет в городе, она может любой вечер провести с мальчиками, когда она сможет быть полезной, а не подключит ее к своим школьным делам. да Дейву заверил ее, что он сможет провести выходные с одним или двумя сыновьями, если это будет необходимо. Такой план не должен был быть постоянным. Если рабочее расписание Селли менялось, Они пересматривали план. Селли чувствовала себя теперь менее виноватой из-за своих поездок. Ведь, несмотря на то, что сыновья были с Дэйвом, они все-таки оставались максимально близки ей. Дэйву нравилось иметь большую часть выходных свободной мальчикам стабильность их жизни во время занятий в школе в течение недели. По выходным, даже проводя массу времени со своими друзьями, они также имели возможность быть с Селли. Им еще понравилась независимость и возможность ездить между двумя домами. Родители поощряли их свободу, придумали систему, по которой они знали местонахождение каждого из детей. В любое время Селли и Дэйв могли обсуждать изменения, потому что они имели сотрудничающие отношения. У них, конечно же, были разногласия, и они не проводили время вдвоем как друзья, но они были способны вместе пообедать по случаю какого-то события. В основе их взаимоотношений лежало доверие и уважение друг к другу, которое перешло к их сыновьям. Патриция и Джозеф им я с поделенной неделей. Не привыкла менять